Тени Элита, Марина Эльденберт Леди Феникс или обещанная темному дракону Книга вторая Глава первая Летать на драконах — это одно, а лететь, зажатый, как в клетке в его когтях — это совсем другое. Во-первых, страшно было до да икоты, Во-вторых, между когтями огромных лап отлично все просматривалось. Реки, леса, заснеженные луга, иногда облака, когда дракон набирал высоту и нырял в белое марево. В общем, покупая я подобный авиабилет, точно не выбрала бы эту авиакомпанию. Единственным преимуществом было то, что лапы дракона были теплыми, если не сказать горячими, и отлично спасали меня от ледяных ветров». Уверенно дракон не хотел, чтобы я замерзла насмерть, ведь он с таким трудом отыскал меня. Последнего на эфоре Феникса. Но на этом вся его забота заканчивалась. Я нужна была ему для черного обряда, ни для чего кроме. Так он сказал, и я почему-то ему верила. По ощущениям, через пару часов моя психика окончательно покинула чат, и я перестала бояться. Голова больше не кружилась от высоты, а случайно выпасть мне не грозило, так как дракон держал меня крепко. Лететь явно было далеко, и я решила, что на адреналине долго не протяну, а вот на ярости, да, это пожалуй. За то, что не стал меня слушать, за то, что спихнул с башни, за то, что врал мне, что он просто маг. Человек из него никудышний, и дракон мерзкий, и как правитель он наверняка тиран и деспот. Я от души попинала драконью лапу, побила кулаками, но дракон на это никак не отреагировал. Поэтому еще через время я выдохлась, расслабилась и начала развлекать себя разглядыванием красот внизу. Постепенно полей становилось все меньше, а лесов и гор все больше. Местность становилась более мрачной и дремучей. Показавшееся море или океан тоже не манили искупаться, в темных водах плавали немаленькие глыбы льдин. Дракон повернул и полетел вдоль берега. На этом меня разморило от жары дракона, и я уснула. А когда проснулась, солнце почти скатилось за горизонт, и своим ярко-красным сиянием щекотало мне лицо. Как прозаично. Второй раз за этот долгий насыщенный день я просыпаюсь от настойчивости солнечных лучей. Только если рассвет еще давал мне надежду, закат заставлял тревогу сильнее разрастаться в груди, особенно когда я огляделась и увидела, что море давно осталось позади. И сейчас мы летели над острыми и изломами заснеженных гор. Куда ни глянь, снега было столько, что от него заслезились глаза. Еще у меня запершило в горле от жажды, А желудок спазмом напомнил о том, что, принося меня в жертву дракону, мои дрожайшие родственники, наверное, решили, что я обойдусь без завтрака. Хотя батюшка, кажется, предлагал банкет. Так что этот дракон решил, что я обойдусь без завтрака. Заодно без обеда и ужина. — А еда и напитки на этом рейсе предусмотрены? — устало поинтересовалась я. Но дракон то ли меня не услышал, то ли предпочел сделать вид, что не услышал. Сил на позлиться у меня практически не осталось, а вот на то, чтобы выплескивать свою усталость, вполне. Что-то мне подсказывало, что все он понимает и чувствует. Долго еще! Я готова приноситься в жертву вот на той горе! Меня действительно это интересовало. Конечно, нигде свершится черный обряд, а когда мы уже сядем. Его величество, Ксандр Великий, в своей ящероформе был размером с Боинг, так что и летел он примерно с той же скоростью, Поэтому я не удивлюсь, если мы уже пересекли почти весь единственный на Эфоре материк. «Нужно особенное место? Хорошо, но, может, сделаем остановку? Мне вообще-то захотелось в туалет». Дракон тяжело вздохнул, чем себя выдал. «Ну да, туалет — словечко не местное, но почему-то мне кажется, что мы друг друга поняли». «Мы остановимся?» — уточнила я. Но вместо ответа Александр издал леденящий душу вопль, а затем плюнул огненным сгустком в попавшуюся на пути каменную вершину, от чего в ней образовалась черная дыра, а вниз с рокотом пошла огромная лавина. «Нет, так нет», — пошла Яна на попятный, «значит, буду иметь в виду, что ты не против потом купаться. На всякий случай предупреждаю!» Последнее завопила уже я, потому что дракон, не предупредив, резко начал снижаться. Меня подбросило вверх на сильную лапу, но все равно возникло ощущение свободного падения. Ощущения были настолько непередаваемые, что если бы мне действительно хотелось в туалет, то все бы могло закончиться плачевно. Мы промчались сквозь темную расщелину, где горы почти наступали друг на друга. Вынырнули в каменную арку, затем дракон наконец-то выровнялся, я перевела дыхание и посмотрела вперед. Солнце почти закатилось за горизонт последними лучами окрасив небо в лиловой. Теперь яркая полная луна освещала гигантское каменное плато, на котором то и дело с шипением вскидывались высоко вверх струи пара. Поле гейзеров. Это поле окружало высокую, вытянутую, как игла скалу, вершину которой украшал такой же длинный тонкий, сияющий белым замок. Издалека он показался крошечным, но чем ближе мы подлетали, тем яснее я понимала, что первые впечатления меня подвели. Это была полноценная крепость, во внутреннем дворе которой спокойно могла разместиться парочка драконов. Но королевский ящер, сделав круг над замком, опустился на треугольную, указывающую вдаль словно борт корабля, скалу-площадку. Не знаю, каким было его приземление, но я буквально выпала из драконьих лап, больно ударилась плечом о камень и, кажется, сбила коленку. От резкой боли на глаза выступили слезы. От боли, а еще от пробирающего до самых костей холода. Я всхлипнула, потерла уши, и поглянулась на дракона. А дракона уже не было. Пространство вспыхнуло ярко, словно я оказалась на пути сильнейшего прожектора или вблизи взрыва, и на площадку шагнул высокий статный мужчина в черном, таким, каким я его запомнила. Красивый, мрачный, властный и жестокий. Да, теперь я знала, что Ксандр Великий — жестокий дракон, которому я потребовалась для какого-то там обряда, после которого я вряд ли выживу. Умирать сейчас или не сейчас мне уже стало все равно. Я настолько устала, что даже не осознала, когда начала окончательно оседать на камне. Я просто завалилась в сторону, успев заметить, как в мою сторону устремились люди из замка. А дальше я просто соскользнула в пропасть сна. Хотя, может, это был просто устало-голодный обморок? Мозг приказал телу выключиться, и оно с готовностью подчинилось. Включение получилось не настолько резким. Сначала пришло ощущение тепла и мягкости подушки под щекой, пахнущей неопознанным пряным, приятным ароматом. Потом я определила тихий звук, как потрескивание поленьев в камине. Только после продрала глаза и осторожно приподнялась на локтях, чтобы осмотреться. Я делала это осторожно, потому что боялась возвращения слабости, но вроде как снова выключаться не собиралась. Окружающая меня реальность разительно отличалась от башни, в которой меня, как Рапунцель, держал мой отец последние несколько дней. Там осталась небольшая кровать с множеством матрасов, более чем скромная обстановка и вечно неработающий камин, из-за чего мне приходилось постоянно мерзнуть. Я так привыкла мерзнуть, что сейчас почувствовала себя странно, что не нужно трястись и укутываться в одеяло, как гусеница в кокон. Я вообще про одеяло забыла, с интересом разглядывая все вокруг. Если та комната с парой окон действительно напоминала темницу, то спальня назвать ее по-другому язык не поворачивался, в который я проснулась, выглядела как роскошный люкс в замке, либо в стилизованном под замок отеле. Однажды я была в таком в командировке еще на земле. На одну ночь, чтобы посмотреть сервис. Вроде по работе, а было классно. Здесь тоже было роскошно. Двуспальная кровать без столбиков и балдахина, с постельным бельем цвета топленого молока. Вся мебель из дерева, столик с высокими ножками, стулья, кушетка, но со множеством мягких подушек, большие арочные окна в пол, а камин такой, что вовсе занимает половину дальней стены и согревает ровно настолько, чтобы было и не холодно, и не жарко. Идеально! За окнами было темно, поэтому я не представляла, сколько сейчас времени, учитывая, что на дворе зима могла быть как середина ночи, так и позднее утро. Но освещение дарил не только камин, еще и небольшие светильники, в которых заключили голубое и явно магическое пламя. Пока я изображала спящую красавицу, кто-то успел меня переодеть, и вместо платья и накидки на мне оказалась длинная белая сорочка с нежным кружевом. На ближайшем стуле обнаружился халат из шелковой светло-голубой ткани, и я в него завернулась сразу — Там же я нашла тканевые туфли-мюли, влезла в них и ойкнула, когда поднялась. Коленку я все-таки разбила, но кто-то заботливо мне ее перебинтовал. Разбинтовывать и проверять не стала, пошла на разведку. Комната была роскошная, но больше всего в ней меня интересовала дверь. Конечно, я не настолько наивна, чтобы поверить, что позаботившийся о моем комфорте просто так ушел и забыл ее запереть. Обертка здесь более чем красивая, но тюрьма, она везде тюрьма. Я сбилась с мысли, потому что дверь поддалась с легким шорохом, а моя нижняя челюсть решила полностью оправдать свое название и устремилась к полу. Не заперто, не заперто, дракон вашего за ногу! Я могу идти куда хочу? В смысле, по замку? Где-то на задворках моего недоверчивого сознания забрезжила мысль о подвохе, Вроде там стража в коридоре или какого-то заклинания, не пускающего меня наружу. Но за дверью никого не оказалось, Из спальню я покинула с легкостью. Пришлось запихнуть все подозрительные мысли подальше и поглубже и идти дальше. Коридоры замка были из светло-серого камня, просторные, с высокими потолками, будто их построили для каких-то гигантов. Но, скорее всего, это должно было подчеркнуть величие драконов. Я двигалась по наитию, надеясь, что мне повезет, что замок спит, и, может, я найду лазейку, как отсюда выйти или спрятаться и хотя бы организовать дракону проблемы с моим поиском. Если не смогу сбежать, то, по крайней мере, разведаю обстановку. Проверю, насколько далеко здесь можно зайти. Я так загорелась этой идеей, что потеряла бдительность и на повороте столкнулась с беззвучно шедшей мне навстречу рыжей горничной. Она несла аккуратную стопку чистого белья и, коротко вскрикнув, все рассыпала. «Прошу прощения!» — я опустилась, пытаясь все исправить и собрать. Но девушка побледнела и испугалась. «Не нужно, не нужно!» — Затораторила она, глядя на меня со смесью страха и благоговения. Но стражу звать не стала. Чего я, пойманная на горячем, ждала? «Я тут просто гуляю!» — зачем-то объяснила я и пробежала мимо горничной. Надежда на то, что она никому обо мне не расскажет, было, мягко говоря, маловато. Но дальше мне вообще перестало вести. Я столкнулась еще с двумя слугами, на этот раз мужчинами. Причем они вовсе будто из воздуха возникли. И снова меня они остановили. Просто пялились во все глаза, будто чудо увидели. Склоняли головы. Конечно, можно было предположить, что Ксандр никому не рассказывал обо мне и представил своей гостьей поэтому задерживать меня никому в голову не приходит. Но вот это изумление во взглядах продолжало царапать где-то в сознании. Когда встретившиеся мне, судя по их одежде, стражники тоже отреагировали подобным образом, расступились, пропуская меня, я уже не таясь пошла вперед. Расслабиться, правда, не получилось, потому что я не знала, чего ждать и где искать того, кто мне расскажет, что за драконщины здесь творится». Так я дошла до большого, если не сказать, гигантского зала. Своды его были такими высокими, что здесь не то, что дракон мог развернуться, он даже крылья смог бы расправить. В нем были расставлены длинные столы, а за ними сидели люди, завтракающие, обедающие, ужинающие. Запахи здесь витали такие ароматные, что мой желудок отозвался рчанием. Но не присоединиться же к ним — Тем более, как только меня заметили, жители замка один за другим перестали есть и поднялись. Это мне не понравилось, совершенно точно не понравилось. В моей памяти было еще живо то, что толпа едва не скормила меня дракону, только чтобы тот улетел. Кто же знал, что он меня не сожрать хочет, а использовать мою силу для какого-то только ему известного черного обряда. Поэтому я сделала шаг назад и подпрыгнула от голоса за спиной. «Леди Гвендолин!» Я резко крутанулась, рассматривая подкравшегося. Круглолицего седого мужчину, на голову ниже меня и с ласковым голосом. По крайней мере, в его тоне я не ловила желания наколоть последнего феникса на вилы. А вот во взгляде будто застыл немой вопрос, что я здесь делаю. В моей комнате было не заперто, и я спустилась поесть, выдала я первое, что пришло мне в голову. Одежда у него была богаче, чем у остальных поэтому я добавила «Лорд, просто Вильгельм, миледи, секретарь его величества, к вашим услугам». Он поклонился и подал мне руку. «Не знал, что вы просыпаетесь в столь ранний час. Пойдемте, я провожу вас обратно в ваше покои и прикажу принести туда завтрак. Значит, сейчас утро, хоть что-то становится понятным, потому что во всем остальном я будто двигаюсь на ощупь. Самое время прощупать границы дозволенного». «А я могу позавтракать здесь?» Я кивнула на зал, а секретарь приподнял брови. «Конечно, леди Гвендолин, но у нас так не принято. К тому же я рассчитывал поговорить с вами наедине и ответить на все ваши вопросы. Или у вас их нет?» «Вопросов у меня на целого дракона хватит. Где он, кстати, и сколько их здесь? В смысле, драконов?» Я оглянулась на присутствующих в зале и поняла, что они продолжают за мной наблюдать. Их взгляды будто ко мне приклеились. «Не принято, потому что я пленница?» «Нет, потому что ваше положение выше, чем у любого в этом зале». «Даже выше вашего?» Он даже бровью не повел, так же вежливо ответил. «Конечно, я всего лишь скромный слуга своего короля». «А я всего лишь трофей, что ваш король притащил к себе в пещеру», съязвила я, принимая его руку. Ладно. Ведите обратно в мою роскошную темницу и кормите. Либо жертвоприношение не скоро, либо это моя последняя трапеза. Вам не нравятся ваши покои? Поинтересовался Вильгельм. Как вам сказать, я бы выбрала любое другое место вместо этого. Я вас понимаю. Теперь настала моя очередь удивляться. Достаточно понимаете, чтобы сейчас меня отпустить? спросила, глядя ему в глаза и, как мне показалось, в самой глубине его взгляда я успела заметить отголоски сочувствия. «Как я уже сказала, леди Гвендолин, я просто слуга своего короля». Я поморщилась от звучания чужого имени. Вроде должна была привыкнуть, так меня и принц Бладлейн называл и царь Гигельдаса со своими дочерями, но не привыкла. Да чего проще было путешествовать с Алексом и Саймоном и не притворяться? но тут все уверены, что я Гвендолин. В мою камеру мы вернулись более коротким путем, это я долго петляла по коридорам, а Вильгельм вернул меня в мою комнату за пять минут. Хотя я не могла сказать точно, что он не воспользовался для этого магией, потому что один раз мне показалось, что стены в коридоре перед нами будто раздвинулись. Пусть я в этом мире недавно успела многое повидать, но с таким столкнулась впервые. «Вам подчиняются ко мне?» Локоть под моей ладонью слегка дрогнул, а сам Вильгелем посмотрел на меня более пристально. «Мне подчиняется замок. Удивительно, что вы это заметили. Его магии невидима даже для магов». «Я не маг, я Феникс», — напомнила, зачем ты и дальше мы молчали до самой темницы, где на столике обнаружился большой поднос с горячими булочками, бульоном, паштетами и вареньем, кусочками неизвестных мне фруктов чашками и чайником, из носика которого тоже шел пар. «Тоже замок постарался», — поинтересовалась я. «Нет», — покачал он головой, — «вы просто разминулись со слугами». Аромат булочек и бульона был настолько отдуряющим, а лиловые, красные желтые фрукты так симпатично выглядели, что я решила, пусть весь мир подождет. Начала с бульона. Кто бы мне не укомплектовывал завтрак, я мысленно поблагодарила его несколько раз потому что после вынужденной голодовки суп зашел моему желудку на ура. После него я даже съела булочку и попробовала желтый фрукт, больше всего напоминающий земные персики. Дегустировать паштета не рискнула, чтобы завтрак пошел туда, куда нужно. Но, видимо, все равно ела жадно, потому что пьющий чай Вильгельм спросил, «Как давно вы ели?» «Позавчера вечером», — сдала я дракона. «Его величество сильно спешил», «О чем вы хотели бы узнать?» — изящно перевел тему неправоты своего монарха Вильгельм. «Когда казнь?» — уточнила я самое важное. «Казнь?» — опешел королевский секретарь. «Казнь, жертвоприношение, черный обряд. Когда я расстанусь с жизнью?» До него наконец-то дошло. «Для обряда нужны особые условия, миледи. И самый магический день в году — день весеннего равноденствия». Я даже булочку жевать перестал от вспыхнувшей в душе надежды. То есть я умру не сегодня? У вас есть три месяца, чтобы примириться со своей судьбой. Целый сезон, не сказать, чтобы много, но меня затопило облегчением. Облегчением и надеждой на то, что до весны я успею придумать, как избежать неприглядной участи, приговоренной к смерти птички. Обязана придумать. А ждать своей участи я буду здесь? я обвела руками комнату. «В замке Орсус!» «То есть я могу отсюда выходить?» «Вы можете свободно гулять по замку, как гостья его величества». «Гости, как же!» «А за пределами замка», уточнила я. Мне хотелось подловить королевского секретаря дождаться момента, когда он скажет, что я совсем обнаглела, но, видимо, он был хорошим дипломатом. За его пределами нет ничего интересного, леди, а в вашем случае еще безопасного. Орсус стоит на границе Дракурижа и ничейных земель. Из-под земли здесь то и дело вырываются столпы пара, что могут сварить заживо любого человека, не обладающего магией земли или воздушной. Все живущие в Орсусе не выходят за стены замка. Перелет на драконе я запомнила хорошо, как и плато с гейзерами. Пройти по такому действительно квест не из простых. Но я перевела взгляд на фрукты, нарезанные аккуратными дольками. Вряд ли у них тут сад посреди зимы. Как же сюда доставляют еду? На драконах? Или с помощью земляных магов? Вильгельм шутку не оценил и нахмурился. Часть урожая мы выращиваем сами, а часть нам присылают с помощью магии Его Величества. Если желаете, я все вам расскажу и покажу. Что-то в его словах от меня ускользало. Мысль пришла и ушла, а я не успела за нее ухватиться, и я пока отмахнулась от этого чувства. «Значит, я могу свободно гулять, где захочу». «Да, леди Гвендолин», — кивнул Вильгельм, — «но я предлагаю вам свое общество хотя бы до тех пор, пока не освоитесь. В Орсусе с непривычки можно заблудиться». А еще один феникс сможет засунуть свой нос куда не требуется, мысленно добавила я. Ну и ладно, три месяца, у меня есть три месяца. Хорошо, согласилась я. Тогда после завтрака проводите меня к его величеству. Мне нужно с ним поговорить. Это невозможно, леди Гвендолин. Почему? нахмурилась я. Дракон приказал не подпускать меня к себе до весны? Или в принципе, сильно занят? Мой король покинул Орсус потому что его ждали дела в столице. «Подождите, Орсус разве не столица Дракорежа?» «Нет, леди, это лишь одна из крепостей». «И тут меня осенило. Это не моя спальня-тюрьма. Весь этот замок — тюрьма». «А когда он вернется?» «Об этом его величество не сообщил». «Конечно, не сообщил, потому что дракон меня здесь бросил».